С этой минуты и до промозглого утра, когда Фернанда решилась оставить дом на попечении настоятельницы монастыря, монахини спешно шили для нее приданное, укладывали в шесть сундуков канделябрь, серебряный сервиз и золотой горшок, а также бесчисленные никому не нужные осколки разбитого вдребезги рода на два века запоздавшего со своим исчезновением. Для неё день отъезда означал дату её истинного рождения. Для Аурельяна II это было одновременно и началом, и концом его счастья. Фернанда привезла с собой роскошный календарь с золотыми числами, где её духовник отметил фиолетовыми чернилами дни полового воздержания. За вычетом страстной недели, воскресений, постов, первых пятниц, других молитвенных дней и светлых праздников, включая также регулярные месячные помехи, ее полезная супружеская жизнь сводилась в году к 42 дням, которые едва проглядывали сквозь густое плетение фиолетовых крестов. Аурелиано II, убежденный в том, что жизнь со временем снесет этот злосчастный лиловый плетень, праздновал свою свадьбу – Гораздо дольше обычного срока Из последних сил Кидая в короб мусорщика Пустые бутылки от бренди и шампанского Грозившие завалить дом Ломая голову над тем Почему молодожены спят В разных комнатах И в разное время И почему петарды и музыка Продолжают греметь А говяжьи туши не перестают Превращаться в жаркое Урсула вдруг вспомнила о собственной свадьбе и спросила Фернанду, не надевает ли она пояс целомудрия, что рано или поздно вызовет смех у чужих людей и приведет к домашней трагедии. Но Фернанда призналась, что просто должны истечь две недели до того, как она сможет позволить себе отдаться мужу. По прошествии установленного срока она действительно – открыла дверь в свою спальню с покорным видом мученицы, готовой к искупительному жертвоприношению. И Аурелиана II увидел самую красивую на свете женщину с чудесными глазами испуганной лани и с длинными волосами цвета меди, разметавшимися по подушке. Восхищенный этой картиной, он не сразу заметил, что Фернандо, облачилась в белую длинную до да щиколоток рубашку с рукавами до да ногтей и большой, круглой, искусно обшитой прорехой на животе. Аурельяна II взорвался громким хохотом. «Это самая аппетитная клубничка, какую я только видел!» — вскричал он, заливаясь смехом на весь дом. «Я женился на монашенке». Спустя месяц... Так и не добившись, чтобы супруга рассталась с белым балахоном, он отправился фотографировать Петру Котес в одеждах королевы. Как-то ночью, незадолго до рождения первенца, Фернанда поняла, что муж втайне от нее снова разделяет ложе с Петрой Котес. «Да, это так», — признался он, и объяснил с унылым смирением, «ничего не поделать». Скотина ведь должна плодиться. Ей понадобилось некоторое время, чтобы поверить такому странному объяснению. Но когда она, наконец, поверила, казалось бы, неопровержимым фактом, единственное, что жена потребовала от мужа, было обещание не умирать в постели своей любовницы. Так они и жили втроём не тревожа друг друга. Аурелиано II был исправен и нежен с обеими. Петра Котес открыто кичилась тем, что вернула его, а Фернандо делала вид, что ей это невдомек. «Я говорю, — сказала она, — что ты соблюдаешь посты не для духа, а для брюха».